Глава сорок пятая Заказ привезли минут через сорок пять. Димарик, взяв деньги, спустился во двор. Отсутствовал недолго, почти сразу вернулся, неся на плече спортивную сумку, набитую оружием. Вовчик проверил состояние, пощелкал затворами и, кажется, остался доволен. — Хорошо. — Спасибо, Дима, выручил. Он хлопнул друга по плечу. Без игрушек нам могло не поздоровиться — Да не проблема, обращайся. Слушай, может, все же с тобой поехать? — Я хоть и подрастерял навыки, еще могу сгодиться. Не нужно, друг, справимся. Вовчик, перекинув сумку через плечо, пошел к выходу. — Дело-то пустяковое, это я так перестраховался. Ты давай, завязывай с Белым. Наркота убьет тебя, сам не заметишь. — Знаю димарик невесело улыбнулся. «Но уже никуда без нее. Удачи, Вова. Что-то мне подсказывает, что она тебе не помешает». Он закрыл за нами дверь. «Что теперь?» Стас, устроившись в машине, закурил. «Какой план?» «Так...» — Вовчик выудил из бардачка карту. «Смотри, здесь нужная деревня». Он ткнул пальцем в точку. «Вот проходит трасса». Вот это, видимо, старый тракт, пунктиром указан. Найдем его, поставим машину и пешком выдвинемся. Далеко идти? Не очень. Судя по карте, Вовчик завел двигатель. На всякий случай стоит поторопиться. У нас полтора часа. Должны успеть. Стас глянул на часы. Успеем, наверное. Машина, взревев, полетела в сторону пригорода. Туда езды минут тридцать. Плюс ходьба. Должны. Хабаров молча разглядывал проносящийся за окном лес. Воображаемые кошки не просто скребли, рвали душу на части. Палец инстинктивно сжимался, будто давя гашетку. Предчувствие беды усиливалось с каждым километром, приближающим их к деревне со странным названием Монзина. — А вот это плохо, — протянул Вовчик. — За нами хвост, кажись. Стас резко обернулся. Который? Синяя девятка грязная. Я еще возле магазина с бытовой их заметил. Но думал, так померещилось. Указанная машина, не приближаясь и не обгоняя, осторожно пряталась за другими. Сквозь тонированное стекло разглядеть пассажиров невозможно. — Что будем делать? Хабаров дотянулся до сумки, лежащей на заднем сидении, и вытащил ТТ. Встречать? Не успеем. Вовчик мельком глянул на приборную панель. Времени мало, пока то да сё упустим нужных. Варианты? Будем отрываться. Пристегнись. Хонда с такой силой рванула вперёд, что Хабарова вжала в спинку. Загудел, набирая обороты, мощный турбированный мотор. Город за окном слился в единый, будто смазанный пейзаж. Разглядеть отдельные детали казалось невозможным. Виск резины на поворотах, возмущенные гудки подрезанных водителей и рев взнузданного до предела мотора одновременно пугали и завораживали. Такого количества адреналина Хабаров не получал даже в самые опасные минуты жизни. С громким ш ш, -ш, -ш пролетали в каком-то сантиметре от «Хонды» другие машины. — Кажется, еще чуть-чуть, и все. Попасть в аварию на такой скорости и выжить просто нереально. Сердце билось где-то в районе горла и возвращаться на место не торопилось. — Не понял. Вовчик, немного притормозив, глядел в зеркало заднего вида. — Это они нам, что ли, машут? — Действительно. Из девятки наполовину высунулся человек и хаотично махал руками, не давая никакого определенного знака. — Чего это? Водитель удивленно посмотрел на Хабарова. Что ему нужно? — Я откуда знаю? Стас был удивлен не меньше. Может, просит остановиться? — Ага, конечно. Остановился. — Хрен с ним, Вова. У нас есть дела поважнее. Гони. Так мы почти на месте. Есть тут одно местечко, я его давно приметил. Он свернул в один из дворов, проехал по узкому тротуару до конца и заехал в гаражи. Пролетев мимо, Вова резко вывернул руль. Стас зажмурился, уверенный, что машина летит на стену, и сунул «Хонду» между двух бетонных плит, спрятанных от посторонних глаз кустарником. Пространство оказалось настолько мало, что бока автомобиля со скрежетом обтерлись о камень. «Приехали!» Вовчик удовлетворенно кивнул. — Вылезай через люк. Двери не откроются. — И как добираться до леса? Хабаров не мог стереть с лица нервную улыбку, выглядевшую довольно странно при нынешних обстоятельствах. — Я тут припас кое-что. — В сотни метров другая «Хонда». — Вижу, японцы в твоем лице приобрели верного фаната. — Это все левые машины. Вовчик легонько постучал по рулю, их не особенно жалко. А тут стоит моя родная. Пошли. Он первым вылез через люк, осторожно выглянул и, не обнаружив ничего подозрительного, махнул рукой. Стас, подхватив сумку, выбрался следом. Через двадцать минут старенький аккорд выехал за пределы города.